Глава 20 Я уехала рано утром, оставив Сильвию спящей с малышом на груди. Художника нигде не было видно, я попрощалась только с Мариорозой. Она встала еще раньше, чтобы проводить Франку на вокзал, и как раз успела вернуться. Вид у нее был сонный и, как мне показалось, встревоженный. «Хорошо спала?» — спросила она. Мы долго болтали с Сильвией. «М? «Она рассказала тебе про Саратура?» «Да». «Я знаю, что он твой друг». «Это он тебе сказал?» «Да, мы немного посплетничали о тебе». «Правда, что Мирку и его сын?» «Да». Она зевнула и улыбнулась. «Не наобворожителен. Девушки сходят по нему с ума, прямо на части рвут. К счастью, в наше время можно делать, что хочешь. Он дарит им радость, побуждает к действию». Она сказала, что студенческому движению очень нужны такие люди, как он. Но ему надо помогать расти над собой». «Одаренным людям необходима направляющая сила. Поскреби такого, и обнаружишь и буржуазного демократа, и главу предприятия, и реформатора». Мне пора было уходить. Мы обе посетовали, что слишком мало времени провели вместе, и пообещали друг другу, что в следующий раз это исправим. Я забрала из отеля багаж и уехала. Только в поезде по пути в Неаполь я, наконец, смогла переварить новость о втором отцовстве Нину. Нить звенящей тоски протянулась от Сильвии к Лиле, от Мирку к Дженнару. Мне подумалось, что страсть, разгоревшаяся на Иские, ночь любив Форио, тайное свидание на пьяцам мартире беременность Лилы, обесцветились и превратились в детали механизма, который Нино, покинув Неаполь, пустил в ход с Сильвией и неизвестно со сколькими еще девушками. Эта мысль оскорбила меня, будто где-то в дальнем уголке моего сознания засела Лила, заставляя меня чувствовать то же, что она. Я испытывала ту же горечь, которую испытала бы она, узная о том, что знала я, и тот же гнев, словно это со мной, обошлись так несправедливо. Нино предал и Лилу, и меня. Он оскорбил нас обеих. Мы обе любили его, но он никогда не любил ни ее, ни меня. Несмотря на все свои прекрасные качества, он был человеком распутным, поверхностным, одержимым животными инстинктами, привыкшим оставлять за собой побочные последствия своих минутных удовольствий, Зачатки живой материи, роши обретавшие форму в женском лоне. Мне вспомнилось, как несколько лет назад, в нашем квартале, когда он пришел повидаться со мной, мы стояли, разговаривали во дворе, и Эмилина, выглянув в окно, приняла Нину за его отца. Бывшая любовница Доната уловила, сходство которого я не замечала. Теперь я знала, что она была права, а я ошибалась. На деле Нину так и не смог сбежать от своего отца, хоть и боялся стать таким же, как он. Хуже того... Он уже стал им, пусть и не желал этого признавать. Но возненавидеть его я не могла. В раскаленном от зноя поезде я снова думала о нашей встрече в книжном магазине, связывая ее со всем, что случилось и было сказано за последнее время. Поступки, разговоры, книги без конца возвращали меня к навязчивой теме секса, одновременно отталкивающей и притягательной. Вокруг рушились преграды, и оковы благополучия разбивались на куски. Ни но жил по законам своего времени. Он был органичной частью того шумного университетского собрания, с его особыми запахами. Он прекрасно вписывался в беспорядочную жизнь дома Мариорозы, которая, вне всякого сомнения, сама была его любовницей. Благодаря своему уму, своим желаниям и своему умению обольщать, он смотрел на новую эпоху уверенно и с любопытством. Возможно, я зря сравнила его с отцом, этим похотливым развратником. Нино явно принадлежал к другой культуре. И Сильвия, и Мариороза в один голос утверждали – Девушки сами вешались на него, и он давал им то, чего они желали. Никакого насилия, никакого греха, все по обоюдному согласию. Когда Нину сказал мне, что у Лила неправильно отношение к сексу, возможно, он как раз и имел в виду, что время взаимных претензий между близкими людьми прошло, и не следует отягощать наслаждение какими-то обязательствами. Даже если он унаследовал натуру отца, его страсть к женщинам принимала совсем иные формы. Поезд подходил к Неаполю, и после долгих размышлений о Нину я отчасти была готова признать, что в его позиции нет ничего особенного. Немного досадуя на себя, я подумала, а что плохого он делает. Наслаждается жизнью сам и дарит наслаждение всем желающим. Но когда я подъезжала к своему кварталу, меня посетила другая мысль. Именно потому, что все девушки хотели его заполучить, а он никому не отказывал. Я, влюбленная в него с давних пор, хочу его еще сильнее поэтому я решила любыми путями избегать встреч с ним. Что до Лилы, то я не знала, как поступить. Промолчать или рассказать ей обо всем? «Ладно», — сказала я себе, — «вот увидимся с ней, тогда я определюсь».